Глава 67. Реакция. Алая луна зависла над городом, на который опустилась ночь. Она освещала Тенгон, город университетов, а шум на его улицах постепенно затихал. Клейн замер перед своим столом и смотрел на опустевшую улицу Жёлтого нарцисса. Послышался стук копыт, и так где-то вдали проносились конные экипажи. Он взял в руки серебряные карманные часы с рисунком из виноградных листьев и открыл крышку. Возгленнув на время, Колян задёрнул занавески, заставив желтоватые огни газовой лампы отразиться обратно в спальню. Колян вернулся, запер свою комнату и перекрыл газовый клапан. Спальня тут же погрузилась во тьму, только луча лунного света проникал сквозь шторы. Получилась идеальная атмосфера для полуночных страшилок. Колян вытащил серебряный нож, на который специально подавал заявку. Он представил светящуюся сферу, и вошёл в состояние гитации. Сосредоточив свой разум, Клейн позволил духовной оболочке извергнуться с кончика лезвия, затем круговым движением ножа сформировал вокруг себя стену, изолируя тем самым всю спальню. Он делал это, чтобы никакие его действия не разбудили Бёнсаны и Мелиссо. После этого Клейн положил нож и прошёл четыре шага против часовой стрелки. Каждый его шаг сопровождался заклинанием земли. Послышался неизменный рёв и шёпот, почувствовав всё ту же одержимость и боль. Он сделал всё возможное, чтобы сдержаться и вытерпел самую изнурительную и опасную часть ритуала в своём состоянии кагитации. Серо-белый туман, как и всегда, был бесконечен, в нём тут и там тускло мерцали тёмно-красные звёзды. Величественный дворец стоял всё так же прямо, как застывший гигант. Казалось, что ничего здесь не изменилось. Колейн по-прежнему окутывали тишина и древность, накопившиеся в этом месте за тысячи лет. Нет, и изменения есть, тихо пробормотал про себя Колейн. Его взгляд остановился на тёмно-красной звезде неподалёку. Это была звезда, символизирующая справедливость. Краснота в центре звезды слегка пульсировала, она делала это не часто, но без остановок. Калейно осторожно расширил свою духовную оболочку до этой звезды. В тот момент, когда они соприкоснулись друг с другом, он почувствовал гул в голове. Калейно увидел размытую искожённую сцену и услышал иллюзорный, но складный звук молитв. Шут не принадлежащий к этой эпохе, Таинственный правитель над серым туманом, о король жёлтого и чёрного, владыко удачи, молю тебя, великий, помоги. Молюсь не зайди, не спашли мне хороший сон, не спашли мне хороший сон, не спашли мне хороший сон. Зазвучал неумолку ещё женский голос. А на клейно волнами накатывалось яростное глухое раздражение, как будто соседи сверху начали бить в пол, стоило тебе только заснуть. Кален подавил свои эмоции, использовал кагитацию, чтобы успокоиться. Он внимательно присмотрелся к расцвечивающей сцене, которая возникла перед его глазами. Девушка в белой одежде с красивыми золотистыми волосами, она застыла перед четырьмя мерцающими огоньками пламени и, склонив голову, продолжала напевать. По её изкожённому образу Клейн едва уловил мисс справедливость. В этот момент Клейн понял, что созданное им заклинание может указать на серый туман и на него. И очень обрадовался. Я же не стану хвалить себя за то, какой потрясающий Настроение Клейна изменилось к лучшему, и он тут же почувствовал, как умоляющий голос, который раньше подобно жужжащей мухе эхом отдавался в ушах, стал вполне разборчивым. Мысленным усилием он попытался содать ответ и передать его через сложную связь тёмно-красной звезды. Принимаю. Перед ним появился слой серого тумана, в его глубине стояла искажённая расплывчатая фигура, место, где должны были находиться глаза, окутывало глубокая краснота. Я его голос себе повторяла, повторяла в огромном пустом мире. Принимаю, принимаю, принимаю. Одри Холлвска чуло на кровати. Она усилась, извернувшись в одеяло, а её разум захватили сцены, которые она только что увидела во сне. Девушка прекрасно понимала, что видела сон про шота, таинственное существо, жившее на сером туманом. Ответ на мои утренние молитвы? Одри, которая быстро вошла в состояние зрителя, успокоилась и проанализировала свой сон. Хотя девушка не понимала, почему Шут отреагировал не сразу, и сделал это только ночью, но её всё равно потрясло то, что его ритуал из нескольких строчек удался. В прошлом она молилась вечной богине, но никогда не получала никакого ответа. Даже если местер Шут не являлся богом, он, вероятно, недалеко от этого. Одри медленно вдохнула и выдохнула. Поскольку Шут был могущественным существом, которому она не могла противостоять, Одри быстро отбросила пораженческие мысли. Я начала думать над тем, что делать дальше. Во-первых, я должна полностью усвоить зелье зрителя, но пока я всё делаю как надо. Во-вторых, я должна найти психологических алхимиков. В-третьих, я должна попытаться получить формулу зелья телепорта от мистера Шута или подсказки о психологических алхимиках в других местах. Тем не менее, у каждого подобного существа должен быть полный путь только той последовательности, которая соответствует им, и они могут не знать формулы других последовательностей. Новая организация по устранениях, такая как психологические алхимики, могла и не привлечь внимание мистера Шута. Разорвався весь Калин в хорошем настроении, оселся в голове бронзового стола. Его полностью покрывал серый туман. Он откинулся назад, ожел кулак, чтобы прикрыть рот. Калин вспомнил, и проанализировал весь процесс. В тот момент он был единственным живым существом в мире серого тумана. А вокруг царила абсолютная тишина. Кажется, я могу только передавать информацию и не могу использовать здесь свою силу. Судя по всему, моя идея манипуляции сработает. Калейн молча пришёл к такому выводу. Первоначально он планировал связать себя с миром серого тумана, если, конечно, заклинания ритуала окажутся эффективными. Таким образом он мог бы использовать всю мощь этого загадочного пространства. Если бы это случилось, Калейн мог бы молиться самому себе и с помощью этого трюка обойти ограничения Все загадки и опасности, получив возможность неограниченно использовать мир серого тумана. Например, он мог бы сначала провести ритуал и помолиться самому себе, а после этого подняться над серым туманом, ответить на свой запрос и удовлетворить его. Судя по всему, он был большим оптимистом. Но моё понимание и контроль над миром серого тумана пока не достигли нужного уровня. Колен само неожирительно покачал головой и решил уйти. Однако в этот момент он увидел, как тёмно-красная звезда, изображающая висельника, тож начинает пульсировать. Он услышал, как раздался эфирный бесформенный голос. Я случайно застал ритуал висельника? Подумал Клейн, и он занял место во главе длинного бронзового стола и протянул руку, чтобы постучать по звезде. Его духовная полочка расширилась и коснулась пульсирующей красноты. Он услышал тяжёлые размеренные молитвы висельника и увидел размытую сцену. Висельник оказался одет в чёрную мантию. Он замер перед четырьмя огоньками. Так окружающая его духовная оболочка сформировала стену, изолировав его от любого внешнего воздействия. Кален решил не кричать сразу, он просто молча смотрел и слушал. О, король жёлтого и чёрного, владыка удачи! Молю тебя, о великий, помоги. После того, как вестник закончил свою молитву, он немного подождал. Ввиду, что ответа не последовало, он начал разрушать духовную стену, погасил свечи и привёл в порядок алтарь. Наконец он замахнул рукой, из которой вылетел водяной хлыст, а мывший алтари, заставивший его выглядеть совершенно новым. Заклинание на водной основе благословения шторма веселник действительно по крайней мере моряк. Кленкивнул, перед тем как сцена исчезла. Он ответил с помощью метода, который придумал ранее, передав ответ через пузырькиомно красного цвета. Элджер Вильсон находился в городе Великодуши архипелага Рорстац. Он не пошёл с моряками в знаменитое Красное кабаре. Вместо этого он остался в отеле, и закрыл все двери и окна, чтобы совершить ритуал, описанный шутом. Закончив молитвы Эльджер некоторое время терпеливо ждал, но не получил никакого ответа. Похоже, попытка была не слишком успешна. Мистер Шот должен придумать другой способ. Он обрадовался, но был немного разочарован. После того, как всё было сделано, Эльджер планировал спуститься по лестнице за бутылкой ланского доказательства. напитка, который помогал народу ярости раскрыть свои силы уполномоченные каратели повелителя штормов очень любили этот напиток открыв дверь эльджеро уже собирался уйти когда его зрение затуманилось в коридоре он увидел сиры томан а в глубине томана словно на высоком троне сидела смутная человеческая фигура я знаю знакомый глубокий голос зазвучал в ушах эльджеро заставляя самого мужчину застыть там где стоял а его голова слегка пульсировать от боли Глаза Эльджера потемнели. Он оглянулся и понял, что ничего не изменилось. Под ногами была всё та же скрипучая половица, на стенах всё те же старые подсвечники и этот грязный коридор. "Я знаю", голос всё ещё звучал ушахелджера. Он нахмурился и слегка ударил себя по груди кулаком, но не произнёс ни слова уважения к повелителю штормов. После долгого молчания выражение лица Эльджера стало обычным, но его взгляд стал серьёзней. Клен решил не проводить много времени над серым туманом. Когда эхо его голоса улеглось, он окутал себя духовной оболочкой и погрузился в серый туман, возвращаясь в материальный мир. Перед ним быстро пролетели огни, как в сцене в кино, которые воспроизводились со скоростью в десятки раз превышающей обычную. Когда Клен почувствовал слабость, он увидел занавески, пропускающие алый лунный свет вместе с размытыми контурами стола и книжной полки. Он снова взял серебряный нож и убрал духовную стену в комнате. Внезапный парафет открыл двери и прошёл по коридору. Он почувствовал полное облегчение, когда услышал, что в комнате Бенсона или Милса не было никакого шума. Этот ритуал повышения удачи действительно необходим ему для связи. Примечание переводчика: адаптация китайского мема из фильма Стивен Шоу Флиртующий учёный. Он такой тоинстный и загадочный. Пробормотал Клейн и снова закрыл дверь, направляясь к своей кровати. Завтра его вместе будет пойти со старым Нилом на подпольный рынок подлсторонних.